Она в сердцах швырнула на пол чайную ложку, которую держала в руках, и отвернулась к окну. Было видно, что она совершенно вне себя от досады. — А что? — Не надо было? — растерянно спросил я. — В смысле? — Льва к двери подпускать. Но это был его ключ и его дела с богиней Гикаты, в которых я ничего не понимаю. А я был просто посредником между ним и Карлом, — И вроде так все хорошо уладил. И лев свое получил, и Карлу ключ в конце концов достался. Нет? Ты дурак, — резко сказала Мира. Это был твой ключ. И твоя дверь, и наши с тобой дела надо было брать, пока я давала. А теперь посмотри, во что ты превратился. Злой, скучный, никому не нужный старый пердун. И за окном у тебя черт знает, что происходит. И по правде сказать, не только у тебя за окном. Ты новости читаешь, смотришь, слушаешь. Ну и как тебе? Нет, не обольщайся. Все так хреново вокруг вовсе не потому, что вокруг враги и уроды. Это лично ты все профукал. Ладно, только свою жизнь. Вообще все. Подожди. Остановил я ее. Как это? Я... — Один вообще. Все. И почему ты говоришь, пока я давала наши с тобой дела? Причем тут ты? И тогда она начала смеяться. Хохотала так, что оконные стекла ходили ходуном, а с плиты слетела кастрюля, кофейная гуща рассыпалась по полу и сложилась в причудливую кляксу в форме собачьей головы. Подняв глаза на миру, я увидел, что теперь в моей кухне хохочут сразу три женщины, похожие друг на друга, как сестры, но одна из них ослепительно прекрасна, вторая страшна, как смерть, а при взгляде на третье вдруг обнаружил, что окружающий мир наконец-то исполнился смысла, все еще непостижимого, но явственного, ослепительного, животворящего, как и я просил когда-то. Жаль, только что слишком поздно, потому что я умираю, уже умер, и я проснулся, содрогаясь от рыданий. Плакал взахлеб, неудержимо, как в раннем детстве, когда еще не понимаешь, что это когда-нибудь все пройдет. не знаешь что это есть самое когда нибудь что вообще есть будущее которое приносит перемены поэтому любая беда навсегда любая боль навсегда и успокоиться совершенно невозможно кто то был рядом этот кто то обнимал меня гладил по голове по спине шептал ну что ты Что ты, миленький, что ты, мой хороший, не надо так. Это был просто сон. А теперь ты проснулся, честное слово, проснулся. Я точно знаю, верь мне, я в таких вопросах эксперт. Я, наконец, понял, что обнимает меня Мира Жукотовская. Откуда она взяла в моем гостиничном номере отдельный вопрос? Но искать ответ у меня не было ни сил, ни желаний. Я просто радовался, что она рядом, следовательно, я не один. И как же хорошо, что рядом именно Мира, потому что... Я не знаю почему, но все равно хорошо. Успокойся, пожалуйста». — говорила она. — Это был просто дурацкий сон. Все хорошо тебе. Тридцать лет и три года, и при этом, заметь, ты вовсе не сидишь на печи, а напротив лежишь в кровати в одном из лучших пражских отелей. Вот какой ты у нас крутой, а все, что приснилось, это будет очень нескоро, пока можно не париться. И вот тут я испугался. Так сильно, что мгновенно успокоился и спросил. — Погоди. — Не скоро. — Но будет? — Все будет именно так? — Не знаю, — беззаботно сказала Мира. — Видишь ли, это зависит не от меня, а от тебя, только от тебя, миленький. Как скажешь, так и будет. Но сперва надо успокоиться и умыться, а еще лучше принять душ и выпить кофе. А я пойду, ты теперь без меня справишься, или не справишься, но тоже без меня. Она провела рукой по моим волосам и пошла к двери. Черный пес, все это время лежавший под моей кроватью, последовал был за хозяйкой, но на полдороге передумал. Вернулся ко мне, лизнул в нос холодным шершавым языком и только после этого выскочил в коридор вслед за мир. Я хотел был закрыть за ними дверь, но она захлопнулась сама. Немного поколебавшись, я последовал доброму совету, отправился в душ. Некоторое время разглядывал в зеркале свое отражение. Оказывается, зареванное, небритое лицо взрослого мужика, вовсе не паскудное, а в высшей степени трогательное зрелище, даже когда это твое собственное лицо. Или только когда оно твое собственное, и черт его знает. «Вот оно как все повернулось!» — сказал я, глядя в покрасневшие от слез глаза своего зазеркального двойника. «Или может повернуться, или не может». Но перед сном один мой знакомый думал, что сейчас самое время обратиться к советам Гекати, которая, если верить нескольким десяткам интернет-ресурсов, время от времени отвлекается от полезного мыцона во тьме, при свете и факелов, чтобы помочь болванам вроде него в разрешении запутанных ситуаций. Это была, конечно, не самая остроумная шутка в твоей жизни, друг мой. Но если ты сейчас откажешься признавать, что получил эту помощь, я отрекусь от тебя. Так и знай. Отражение мое испуганно моргнуло, а внутренний умник, уже заготовивший не одну сотню извительных контраргументов, так удивился, что умолк. И правильно сделал. В его отсутствии я, по правде сказать, соображаю куда лучше». Открывая кран, я уже знал, что буду делать. Осталось продумать детали. Так что и за завтраком было чем себя занять. Заодно я написал Карлу. Короткое, больше похоже на СМС, письмо. Я в порядке, тут много интересного происходит. Подробности потом, если пропаду до ночи или вообще до завтра, не волнуйся, и Ренате не давай, рано или поздно объявлюсь. А потом я позвонил Митти. — О, ты в Праге! — обрадовался он. — С меня обед, я помню. Да бог с ним с обедом. — Есть серьезный разговор. — Про дела, как у взрослых, — восхитился он. — Именно. Кажется, я хочу тебя нанять. «Ну, — Но ничего себе! — сказал Мити и надолго умолк. Наконец он спросил. — Твое дело ждет еще часа три-четыре. — Ну, разве что три-четыре. Неохотно согласился я. «Просто я сейчас очень занят, но относительно скоро освобожусь. Можно совместить разговор с обедом албанцев. Как ты, найдешь их?» «Пожалуй, в два?» «Давай в два, максимум в половине третьего. Но я постараюсь, не постарайся», твердо сказал я, и пошел одеваться. «Не то, что мне сейчас хотелось осматривать достопримечательности». Но сидеть на месте было совершенно не в моготу.